Глава девятнадцатая Следующее воскресенье Эмилия решила посвятить отдыху. Она работала без выходных несколько недель, и Дейв с радостью взял на себя управление магазином. Марлоу предложил позаниматься игрой на виолончели, чтобы она освоила новые произведения и порепетировала Генделя. Из всех пьес они выбрали ту, что будет звучать, когда Элис пойдет к алтарю. «Это сложная для виолончели пьеса», — сказал Марлоу. «Но мы справимся, не переживай». Стоял удивительно мягкий осенний день. Несмотря на утреннюю прохладу, теплое солнце и безоблачное небо не соответствовали времени года, Эмилия надела жёлтое платье и бледно зеленый кардиган и поехала к Марлоу в его крошечный коттедж на окраине Писбрука. Он был похож на домик из сказки, с узкими окнами, двухскатной крышей и входной дверью с аркой. Внутри царил полный беспорядок. Книги, ноты, пустые бокалы и две дымчато-серые кошки, которые бродили среди этого бедлама. Звучал Джон Колтрейн, в воздухе витал аромат свежесоваренного кофе. Эмилия с удивлением отметила, что обстановка немного напоминает ей их дом, когда был жив отец. Он всегда делал сто дел одновременно, всегда звучала музыка и что-то варилось на плите. «Ох, извини, я как раз прибирался!» Марлоу поцеловал ее в щеку. «Это кроше и кавер!» Он стащил одну из кошек со стула и похлопал по сиденью. «Присаживайся, я тебе кофе налью!» Эмилия расчехлила виолончель и, оглядев комнату, заметила следы пребывания дельфины. Шелковый шарф от Эмерс на диване, следы помады на бокале, балетки от Шанель. «Дельф поехала на выходные в Париж, у них там семейное торжество, так что у нас есть целый день». «Хорошо», — подумала Эмилия. «Я поняла. Дельф». Он первый раз назвал ее так фамильярно. Два часа спустя она уже изнемогала от усталости, Марлоу был блестящим и терпеливым учителем, и он ни разу не дал ей почувствовать себя неумехой. Он помогал ей следить за осанкой и держать смычок. В какой-то момент он положил руку ей на плечо и стал прощупывать, пока не нашел нужную мышцу. «Вот тут надо расслабить. Опусти плечо!» Эмилия пыталась расслабиться, но ей это удавалось с трудом. Она чувствовала его руку на своем плече, и это наводило ее на разные фривольные мысли. В конце концов, у нее получилось. Отлично, торжествовал Марлоу. Если ты сможешь высидеть так же и дальше, то будешь играть дольше и гораздо лучше. К половине двенадцатого она была полностью вымотана. Пойдем, сказал Марлоу, пообедаем в нашем пабе! Они отправились в «Белую лошадь», заказали чиабатту с яблочным уксусом и хрустящей корочкой и устроились во внутреннем дворике за столиком возле обогревателя. Эмилии не хотелось уходить, ей было легко. Она выпила сидра, от которого ее клонило в сон, и хотелось свернуться калачиком в постели. Пойдем прогуляемся», — предложил Марлоу. «Будет, конечно, немного дальше, чем напрямую по дороге, зато растрясем жирок». Лесная тропинка пролегала вдоль реки. Солнечный свет и пение птиц привели Эмилию в отличное настроение. В последнее время она слишком много времени проводила в магазине. Ей следовало бы почаще выбираться на природу, гулять по окрестностям. Природа была великолепна. Деревья пылали малиновыми, коралловыми и охристыми цветами, ноги утопали в листьях, а воздух был пропитан ароматами опавшей листвы. В конце концов, они подошли к месту у реки в низине, где образовалась заводь. Вода была кристально чистой. Эмилия могла разглядеть гладкие камни на дне, покрытые мхом. На дальнем берегу росла ива, касавшаяся ветвями воды. «Искупаемся?» — спросил Марлоу. «Тут фантастическое место!» «Шутишь? Вода же безумно холодная!» «Вовсе нет. Я все время тут купаюсь, даже на Рождество!» очень бодрит». «Бодрит?» Эмилия сомневалась, но вызов был брошен. «Дельфина тут купается?» Она была уверена, что не купается. «Конечно нет, она самая настоящая трусиха». Этих слов было достаточно. Эмилия решила доказать Марлоу, что она-то не слабачка. Ее останавливало только одно. «У меня нет купальника», сказала она но для Марлоу это был не аргумент. «Ну, значит, искупаемся в трусах», — сказал он. «Почти то же, что плавки или купальник». Эмилия рассмеялась. «Договорились», — сказала она, сбросила обувь и начала снимать платье. Марлоу приглашение было не нужно. Он сорвал с себя рубашку, расстегнул джинсы и нырнул в воду. Но эмилии удалось заметить, что он в отличной форме, Он вынырнул на поверхность, дрожа от холода. «Ух!» — крикнул он. «Давай! Не стой там, иначе передумаешь!» Она бросила платье поверх его одежды, и пока он не успел рассмотреть ее лифчик и трусики, тоже прыгнула в воду. От ледяной воды у нее перехватило дыхание, но это было здорово. «Ужас!» — заорала она. «Меня инфаркт! Хватит!» Некоторое время они плавали по кругу. «Мне здесь нравится», — сказал Марлоу, — «особенно, когда что-то не ладится. Поплаваю, и как-то в голове проясняется». Эмилия кивнула, стуча зубами от холода. «Ты не кажешься человеком, у которого что-то не ладится». Он усмехнулся. «Знаешь, бывают моменты, когда ты чувствуешь себя загнанным в угол». Это прозвучало мрачно. О чем он говорит? Может, о дельфине? Но Эмилия не стала переспрашивать. Выходим, сказал Марлоу, иначе ты совсем замерзнешь. Они выбрались на берег, Марлоу поднял рубашку. Вытрясь ею, предложил он. Я могу без нее обойтись. Мы почти пришли. Она чувствовала себя неловко, беря его рубашку, но все-таки вытерлась насухо, прежде чем надеть платье. Ее внимание привлекла татуировка у него на груди. Но ты. Эмилия чуть наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. Она не очень хорошо читала с листа, но узнала. «Пятая симфония Бетховена!» — воскликнула она в восторге. «Молодец!» — сказал он. «Ты прошла тест». «Тест?» — он посмотрел на нее с улыбкой. «Я никогда не встречаюсь с теми, кто не может прочитать, что это такое». Ее глаза расширились от удивления. Марлоу смутился. Я они это имел в виду. Да, я поняла. Она пошла дальше, совершенно сбитая с толку. Почему он так сказал? Это было немного странно, учитывая их отношения. Он определенно флиртовал с ней, хоть это и продолжалось всего секунду. Вернувшись в дом, она почувствовала, что ее бьет дрожь. Вода была ледяной, холод пробрал ее до костей. Марлоу приготовил ей какао и дал серый шестяной свитер. Надевая его, она вдыхала запах Марлоу. Ей сразу стало теплее, как будто ее заключили в объятия. «А может, это свитер дельфины?» — подумала она. «Глотника!» Марлоу достал бутылку Пэдди, которую она принесла ему в знак благодарности за репетицию, и щедро плеснул в кружку. Эмилия выпила, свернулась калачиком на диване и почувствовала, что глаза у нее слепаются — Утренняя репетиция, прогулка, обед, купание, тепло камина и виски. «Очень мило!» Проснувшись, она увидела, что на пороге стоит дельфина. Марлоу легким движением поднялся с дивана, Эмилия и не подозревала, что он сидел рядом. «Привет, Дельф!» Дельфина окинула взглядом всю картину. К счастью, виолончель Джулиуса все еще была расщехлена и стояла у Пюпитра. Это было очень кстати. Но, собственно, за что им оправдываться? Они ничего не сделали. Эмилия вспомнила, что на ней свитер Марлоу. «Ты вернулась пораньше?» — спросил Марлоу. «Налить тебе виски?» Он взял с полки стакан. «Мне пора», — пробормотала Эмилия. «Ну что ты, я вам не помешаю» сказала дельфина. Она взяла стакан из рук Марлоу и опустилась на диван. На ней было красное платье-туника и такой же берет. Она выглядела невероятно уверенной в себе, и Эмилия внезапно почувствовала острую неприязнь. «Ты не возражаешь, если я одолжу твой свитер?» обратилась она к Марлоу, понимая, что ведет себя вызывающе. Она делала это только потому, что знала. Им нечего скрывать. Совесть ее была чиста. «Дельфина и бровью не повела». Марлоу кивнул. «Конечно, принесешь на следующую репетицию...» Эмилия возвращалась домой, стараясь прийти в себя и не думать о дельфине. Вместо этого она пыталась сосредоточиться на музыке. После занятий с Марлоу она чувствовала себя гораздо увереннее. «Может быть, она и справится...» Джексон никак не мог успокоиться. Звонил Ян Мендип, спрашивал о книжном: Обычно тебе не требуется столько времени, чтобы залезть к девке в трусы. Джексон бросил трубку, потом сказал, что связь была плохая. Он больше не хотел иметь ничего общего с отвратительным планом Яна. Он восхищался Эмилией, уважал ее за то, что она делала, и ему была ненавистна мысль о том, что Ян может прибрать магазин к рукам. Найтингел-букс был местом света и силы а Мендип — жадным монстром. Если он его уволит, значит, так тому и быть. Он подошел к дому. Мия собиралась на 20-минутную велосипедную прогулку, готовясь к соревнованиям по триатлону. И он предложил ей посидеть с Фином. Ему это было только в радость. «Отличный велосипед!» — сказал он, пока она готовила необходимые вещи, охлаждающие пакеты, бутылки с водой. Отвертки и другие нужные инструменты. Она посмотрела на него. Это все, что у меня есть из отличного, сказала она. Я не трачусь на одежду. Я ничего такого не имел в виду, ответил Джексон. И это было правдой. Почему она так агрессивно отвечает, как будто он в чем-то обвиняет ее? Почему она не может нормально разговаривать? В нелепой, обтягивающей черные маяки и шлеме, делавшем её похожей на пришельца, она казалась очень хрупкой. У него сжалось сердце. «Хорошей тренировки», — сказал он. «Звони, если устанешь. Я приеду за тобой и подброшу до дому». «Да уж как-нибудь сама справлюсь». Буркнула она, явно не желая от него зависеть. Джексон вернулся в дом. Он чувствовал себя так, будто находится в серой зоне, на полпути к достойному будущему, будто он на дне темного колодца а наверху горит свет и он должен карабкаться к этому свету он не знал что ждет его наверху, но если он туда доберется то все будет хорошо он это чувствовал он полистал книжку которую эмилия предложила ему почитать вместе с фином маленький принц был любопытной книгой и многое в ней удивляло джексона.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 Он оттолкнул ее своим поведением, теперь он это осознавал. Она не доверяла ему, конечно, не доверяла. Он был незрелым, безрассудным и эгоистичным. Джексон уставился на стену в гостиной. Он понял, что сдался. Отказался от надежд, мечтаний, от любви. Ввязался в дело, которое заставило его возненавидеть себя еще больше, чем он уж и себя ненавидел. Он захлопнул книгу. Так вот, почему люди читают. Потому что книги объясняют разные вещи, что ты думаешь, как ты себя ведешь, и дают тебе понять, что ты не одинок в своих действиях и чувствах. Он повел Фина покататься на скейте в парке. В голове у него теснились разные мысли, и он не знал, как в них разобраться, но понимал, что где-то среди них найдется ответ. Хватит наступать на грабли, совершать ошибки, делать то, чего не хочется идти на поводу у людей. Внезапно его озарило. Чего он хочет? Быть хорошим мужем для женщины, которую любит и не переставал любить? Быть хорошим отцом? Он знал, что это так, но он хотел быть папой в нормальной семье, а не отцом-одиночкой, играющим сыном в футбол или бегающим с ним в парке. Может, Миа согласится вернуть его? Как убедить ее, что он изменился? Джексон чувствовал, что изменился. «Но как доказать это Мии?» Эмилия, сама того не желая, указала ему верный путь. Мия расхохоталась бы, если бы он попытался объяснить ей, что произошло. Она бы подумала, что он придуривается, ведет двойную игру. Он должен поговорить с Мией, повести себя как мужчина и бороться за то, чтобы быть вместе с женой и сыном. Он учится на своих ошибках и хочет быть ответственным за свою семью, чтобы они чувствовали себя в безопасности. По дороге домой он купил на углу две пиццы на вынос для себя и Фина. Они съели их прямо на кухне, без всяких тарелок, прямо из коробок. Джексон как раз убирался на кухне, когда Мия вернулась с велосипедной прогулки. Она выглядела очень уставшей. «Как все прошло? Отлично!» Бодро ответила она и с подозрением посмотрела на остатки пиццы, приподняв бровь в знак неодобрения всех этих жиров и углеводов. «Сейчас или никогда?» — подумал Джексон. «Я скучаю по тебе». Мия моргнула. «Что?» «Я скучаю по тебе. Я скучаю по нам. Я зачем-то живу с мамой. Нет, я очень люблю маму. А ты одержима этим...» Он сделал неопределенный жест. «Со всеми этими фитнесами и здоровым питанием ты скоро совсем превратишься в тень. Лучше бы мы сегодня пошли куда-нибудь вместе!» Она скрестила руки на груди, отвернулась, казалось, она готова расплакаться. «Но мы больше не семья, Джексон!» Она пошла ставить чайник, повернувшись к нему спиной в знак того, что разговор окончен, и Джексон почувствовал разочарование. «Вот тебе и храбрость!» Он вздохнул. «Хм...» Он нахмурился. «Ты... ты кого-то встретила?» Он представил себе какого-нибудь сумасшедшего велосипедиста, расписывающего бесконечные велосипедные пробежки в фитнес-положении на телефоне. Миа звонко рассмеялась. «Нет, нет-нет, мне не нужен кто-то другой, Джексон. Я пытаюсь понять, кто я есть на самом деле, после всего того, что я пережила с тобой. Стараюсь войти в новую жизнь». Без него. Это было ясно. Он кивнул. Понятно. Он вышел из кухни и пошел к Фину, который играл в приставку в гостиной. До встречи, приятель. Он обнял сына. Пока у него был Финн, все было не так уж плохо. Если Мия не хочет простить его, что ж, это справедливо. Но он был отцом Фина и всегда будет. Она не могла отнять это у него. Он вернулся в кухню, чтобы попрощаться в последний раз. Мия подняла на него испуганный и виноватый взгляд. В руках она держала кусок остывшей пиццы и ела его так жадно, словно это был последний кусочек на земле. «Пока», — сказал Джексон, борясь с желанием сказать что-нибудь резкое. Потому что он не чувствовал обиды. Ему просто было грустно. Еще он подумал, что, возможно, от пиццы ей станет легче.